Позднее, в 1957 году, он написал о своих размышлениях начала пятидесятых годов. Мне даже приходило в голову, пишет он, что следует заранее объявить и провести мирную военно-воздушную демонстрацию над главными советскими городами, которая должна сопровождаться информированием советских лидеров о некоторых наших новейших изобретениях в области военной техники. Все это вызвало бы у советских лидеров более дружественное и трезвое отношение к нам. Такая демонстрация стала бы ничем иным как началом войны, ибо нельзя допустить, чтобы правительство СССР в подобных условиях не приняло все меры, чтобы очистить советское небо от чужих самолетов. Однако, когда в 1951 году газета Daily Mirror опубликовала на своей первой полосе огромное изображение руки с пальцем на курке револьвера, Черчилль подал на редакцию в суд, требуя возмещения за ущерб, причиненный ему путем опубликования клеветнической информации. В соответствии с английскими законами иск Черчилля был признан обоснованным – Газета принесла ему публичные извинения и выплатила крупную компенсацию, которую он передал на содержание домов для престарелых. Консерваторы выиграли избирательную кампанию, но не получили устойчивого большинства, на которое рассчитывал Черчилль и которое ему было так нужно. В новой палате общин консерваторы получили 321 место, а алибористы 295. Итоги выборов были объявлены двадцать пятого октября тысяча девятьсот пятьдесят первого года, а на следующий день Черчилль снова в третий и последний раз стал премьер-министром Англии. Основные посты в сформированном им правительстве получили представители старой консервативной гвардии. Антони Иден по традиции стал министром иностранных дел. Баттлер, много поработавший над подготовкой программных заявлений партии и соответствующих новой обстановке, получил портфель министра финансов. Лорд Вултон, руководивший реорганизацией консервативной партии, стал лордом-президентом Совета. Старый помощник Черчилля профессор Линдеман, который к этому времени уже именовался лордом Чаруэллом, был назначен министром почты. Сам Черчилль, следуя практике, введенной им в военное время, взял себе портфель министра обороны, которому подчинялись военно-морской, военный и авиационный министры. Однако в мирное время такая практика оказалась не нужной, да и силы у Черчилля были уже не те, и он вскоре отказался от этого поста.